Мир – религия. Несомненно, важнейший фактор, отделяющий восточную цивилизацию от западной, это разное представление о Боге. Речь идет не о второстепенных культурных различиях, но о коренных расхождениях в верованиях. Если крупнейшие религии Запада основаны на представлениях о всемогущем едином Боге, то в восточных религиях есть множество Богов, а в некоторых, например, в буддизме и даосизме, даже слово «бог» не употребляется. Восточные религиозные традиции учат, что «бог» или «дао», «брахман», «чистое сознание», «пустота» и так далее, пребывает везде, а лучше всего его можно ощутить внутри себя. Утверждается даже, что «бог» — это и есть «я», Или, возможно, лучше сказать, что «я» — это и есть Бог. В западной традиции Бог отделен от людей. И хотя изобретение дуализма приписывает Декарту, дуалистическое представление о том, что Бог находится вовне, существовало уже за тысячи лет до Декарта. В некотором смысле именно это понятие «бога», отделенного от человека — послужило воцарению дуализма в западном мире, что привело к целому ряду проблем и целому ряду изумительных открытий. Поскольку западная цивилизация в наше время занимает доминирующее положение в мире, то мы будем здесь говорить прежде всего о западных религиях. И хотя, обсуждая некоторые религиозные представления и догмы, мы будем указывать именно на проблемные моменты, не следует забывать и о другой стороне этой медали. Учения различных церквей на протяжении веков служили источником вдохновения, надежды и прозрения для миллионов людей. Эволюция и путь человечества. У нас, людей, есть одно свойство. Мы неудержимо стремимся вперед. Иногда мы совсем не уверены, что ждет нас впереди, но все равно упорно туда стремимся. Ибо любую форму жизни, которая не движется, не изменяется и не эволюционирует, ждет застой и смерть, говорит Михаил Ледуид. Научный метод состоит в том, чтобы выдвинуть предположение относительно реальности, а затем при помощи молота и клещей попытаться опровергнуть его, при этом мы откалываем от своего предположения все наносное и лишнее, и, возможно, нам удается добраться до твердого и прочного ядра. Как вам, вероятно, известно, около 90% новых знаний через несколько лет отправляются в мусорную корзину. И это нормально. Единственное исключение из этого правила – религия. Ибо религия утверждает, нам с самого первого дня известна вся истина. А значит, религиозные догмы не могут изменяться, и мы не имеем права пересматривать их. И поскольку частные аспекты религиозного учения никогда не пересматриваются, религия все больше и больше отстает от эволюции человеческой мысли. Но даже здесь, на Западе, так было не всегда. Самый очевидный известный пример учения Иисуса Христа – Бог Ветхого Завета, который определял образ мышления современников Иисуса, был гневлив, злопамятен и мстителен. Похоже, ему доставляло удовольствие истребления первенцев, козлов и целых народов. В любом случае, это был Бог-ревнитель. Этот образ совершенно не согласуется со словами Христа о том, что Бог есть любовь. Доктор Ледуид считает, ⁇ Учение Христа по духу очень отличается от учения Ветхого Завета ⁇ Взять, например, слова Иисуса, цитирующего Моисея. Вы слышали, что сказано ⁇ Око за око, зуб за зуб ⁇ а я говорю вам ⁇ не протився злому ⁇ Очень многое в учении Христа знаменует переход от образа гневливого и строгого белобородого старца на облаке к идее о Боге в душе. Переход от представления о небесах как о неком месте за облаками к пониманию того, что они представляют собой определенное состояние сознания. Как мы уже цитировали, «Царство Божие внутри вас».